Эверард низко пригнулся в седле, и стрела просвистела у него над головой. Стоило немалых усилий успокоить перепуганное животное, но и нападающий переоценил расстояние. Он со страшным шумом промчался мимо, и раньше, чем он повернул. Эверард был уже у коней. Он схватил ближайшего, а тот охотно пошел за ним в поводу. Они двинулись на север. «За мной будет беспощадная долгая погоня», — сказал он себе. «Обязательно настигнут, если только не потеряют след». Он оглянулся. Позади не было никого. Очевидно, должно пройти какое-то время, пока монголы опомнятся. Затем из ясного неба выстрелили молнии, сопровождаемые грохотом грома. Аверарда вдруг охватил в холод... Но не к холод ночи. Теперь он не должен был спешить, потому что там был Дональд Эверард. Дональд Эверард, нашедший на холме Гальмахрон и вернувшийся назад во времени. А Дональд Эверард, носящий ответный удар. Все необходимо точнейшим образом рассчитать, так как, правило, запрещали встречу некоего субъекта с самим собой или помощь самому себе. «Но я себе не помогаю», — пытался успокоиться Эверард. «Я помогаю своему товарищу Джаку Сандовалю. Я уже и так на свободе, а он, второй Эверард, мог бы избавиться от преследователей в горах. Скачок во времени необходим для спасения Сандовали. Какой же смысл иначе у нашей миссии? А будущее создало прошлое, только и всего. Без нас монголы завоевали бы Америку, и никогда не было бы стража времени. На небе светились ясные звезды. Он редко видел их такими яркими. А высоко на север горела большая медведица. Застучали копыта. Кто-то проехал мимо него к лагерю монголов. Что это я там делаю? Слух спросил себя Эверард. Ответ настиг его, как удар молнии. Он неподвижно сидел в седле и позволял коню уносить себя. Задача все еще существовала, но теперь она имела решение. тактай и Ли Тай уже никогда не вернулись в свою страну. Но не потому, что их поглотили бесконечные леса или бурное море, или потому, что в ночи слетел с неба страшный волшебник и молниями поразил их коней, а потому, что одновременно вспыхнули и стали жертвой огня далеко на севере, в устье одной реки, четыре монгольских корабля. Ни одному монголу не пришло в голову, предпринять дальнее путешествие пешком. Экспедиция увязла, а ее участники остались там, где были. Они смешались с индейскими племенами — чинуками, тлинкитами, нутками или как там еще они называются. Только эти племена и смогут когда-то построить лодки, способные плавать по морю. Эверард задумчиво покивал головой. Так это было. Однако далеко более сложней, чем честолюбивые планы, так тайна Иона была правда стража времени. К ней Эверард принадлежал. Она его семья. Смысл бытия. Живущие в далеком будущем люди не идеалисты, как все их считают. Они следят не только за истинно реальным прошлым, явившимся основой их появления, но и вмешиваются, творя новые потоки времени в собственном прошлом. А существует ли вообще некое изначальное прошлое? «Не ломай себе этим голову», — предостерегал сам себя Эверерт. «Ведь ты знаешь путь, которым тащится во времени человечества». Знаешь его начало и подозреваешь конец. Что-то на этом пути могло быть и лучше, что, однако, и много-много хуже. «Предательская игра», — бормотал он, «но также и единственная, в которую